в тот момент, когда предсмертное отчаяние захлестнуло душу Суни, над духом его что-то негромко просвистело. Сжимавшая палаш рука бешеного замерла в воздухе. Еще не понимая, что же, собственно, произошло, Суни нанес бешеному чудовищный удар дубинкой в правый висок. И уже в момент удара, когда голова врага мотнулась из стороны в сторону, как мяч на веревке. Суни увидел, что в левую надбровную дугу, бешеного, глубоко вонзился большой шестиконечный сюрикен. Кто-то сзади толкнул Суни в спину. Он машинально подался в сторону, и из-за его спины выскользнул невысокий человек, одетый в серый бесформенный балахон с закрывающим голову и в верхнюю часть лица капюшоном. В правой руке у незнакомца был длинный посох с тяжелым острым наконечником. Другую свободную руку человек на бегу выбросил вперед, и вылетевшая из нее метательная стрелка вонзилась в глаз одному из бешеных. Выставив вперед наконечник посоха, Незнакомец воткнул его в живот бешеного, замахнувшегося на него копьем. Следом за первым незнакомцем из развалин появился второй, также одетый в серый балахон и с посохом в руках. Ловко орудуя посохами, двое незнакомцев кружились среди бешеных, то отражая, то нанося удары. Движение их, скрадываемые широкими легкими балахонами, были настолько быстры, легки и неуловимы для глаз, что возникала иллюзия, будто они не перемещались, подобно обычным людям, а вдруг растворялись в воздухе, чтобы в то же самое мгновение материализоваться уже за спиной своего противника, и нанести неотразимый удар. Не прошло и двух минут, как со всеми бешеными было покончено. Один из незнакомцев схватил Суни за руку. «Пойдем», — сказал он и потащил его за собой в развалины. Не в силах понять, что происходит, Суни просто молча подчинился своим таинственным спасителям. Втроём они пролезли через дыру в стене, и поднялись по шаткой лестнице с частично выбитыми ступенями. На втором этаже незнакомец столкнул каким-то чудом сохранившуюся дверь. И в небольшой комнатке, без одной стены, из-за чего она казалась висящей над бездной, перед Суни предстал Бода. Увидев друга, Бода бросился к нему и обнял за плечи. Они все-таки успели Радостно воскликнул он. «Кто они?» Бода повернулся в сторону неподвижно замерших в дверном проеме незнакомцев. «Кто вы такие?» «Мы монахи-герениты», — ответил один из них. «Мы наблюдаем за террористами по просьбе ваших друзей. Нам очень жаль, что погиб ваш товарищ», — сказал другой монах. «Если бы нам было известно...» о том, что сегодня ночью вас оставят под присмотром бешеных, мы бы сами предприняли попытку освободить вас. Мы очень удивились, когда увидели, что все террористы направляются в западное крыло сектора. Мы решили проследить за ними, и поэтому слишком поздно пришли вам на помощь. Честно признаться, мы так и не поняли, что затеяли террористы, Такое впечатление, что они решили устроить засаду. Вот только непонятно на кого. «Им стало известно, что информационники готовят вторжение в сектор», — сказал Бода. Монахи быстро переглянулись. «Мы об этом ничего не знали», — сказал один из них. «Нужно уходить, пока не вернулись террористы», — сказал другой. «Мы отведем вас в сектор Паскаля». «Я не успел поблагодарить вас», — сказал Суни. «Простите, не знаю, кто из вас бросил первый сюрюкен, но появись вы на мгновение позже, и меня уже не было бы в живых. Я ваш вечный должник». «Все в руках провидения», — ответил монах. «Благодарите его. Мы всего лишь его слуги».